Джигиты. Петькин папа – ветеринарный фельдшер. К нему в амбулаторию приводят лечиться лошадей, коров, собак, кошек и даже приносят канареек. А один раз привели настоящего верблюда. Честное слово, не вру. Мы с Петькой часто сюда забегаем. Я, например, люблю лошадей. У них умные глаза, мягкие губы, а сами они сильные, красивые. В тот день, о котором я рассказываю, в углу амбулаторного двора стоял у коновязи большой серый жеребец. И, когда на него садилась муха, беспокойно стриг ушами. Удивительно. Я сколько ни старался, этого сделать не мог. Петька говорил, что знал мальчишку, который умел шевелить ушами. Не знаю, может быть. Я вздохнул и сказал, вот бы прокатиться на нем. Ты же не умеешь ездить верхом. Петька задрал нос к небу и посмотрел на меня, как курица на козявку. Я хотел было сказать, что я смелый, сумею, но тут Петьку позвал его отец. Отвези, сынок, часы в мастерскую, у них что-то с боем не в порядке, а седлай голубчика. «Я, папа, без седла», – хвастливо заявил Петька, – «и его прокачу». Через несколько минут он вывел из конюшни худого рыжего коня и ловко вскочил ему на спину. Отец подал Петьке часы в черной клиентчатой сумке, затем схватил меня под мышки и посадил сзади Петьки. Спина лошади была настолько костлявой, что от боли я чуть не взвыл. Изо всех сил сжал ноги и сидеть стало лучше. Петька понукал. но В это же самое время сзади раздался жалобный голос. «И я с вами!» Петькин брат Славик имеет обыкновение появляться, как из-под земли, и притом в самое неподходящее время. «Возьмите его!» – сказал Петькин папа и посадил Славика позади меня. Получилось – внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Мы поехали околицей села, через огороды и пустыри. У рыжего голубчика оказался очень жесткий, спотыкающийся шаг. В коленках у него, вероятно, от старости. Что-то трещало, хрустело, щелкало. Он то и дело спотыкался, подпрыгивал, чтобы не упасть. Пробегал несколько шажков и снова спотыкался. «Петька, останови, я слезу!» В конце концов сдался я. «Сиди!» – буркнул Петька и ударил пятками коня по бокам. Голубчик рванулся вперед и затрусил какой-то невероятной, вихляющейся побежкой когда трясет и бросает не только вверх-вниз, но и сбоку-набок. Петька нечаянно стукнул часами по лошадиной шее. От этого в них что-то заскрепело, заскрежетало, и они принялись бить. Голубчик заложил уши назад, послушал и припустился галопом У меня перед глазами заплясали земля и небо, и изо всех сил вцепился в Петьку, Славик в меня. У Петьки в одной руке были часы, а другой он... Бросив повод, ухватился за конскую гриву. До сих пор я так и не понял, почему, подлетая в воздух, мы все-таки попадали на спину голубчика, а не на колья плетней или в крапиву и чертополох. Но с каждым разом мы неуклонно съезжали к хвосту. «Петя, тише, я боюсь!» – запишчал Славик. «Он меня не слушается!» – в отчаянии признался Петька. Тогда Славик завопил на всю округу ай ой Спасите! Помогите! Я к маме хочу!» Взглянув вперед, я обмер от страха. Кто-то перегородил дорогу толстой жердью от плетня до плетня. Что теперь будет? Если голубчик прыгнет, то мы разлетимся во все стороны. Однако голубчик не прыгнул. Наоборот, он круто затормозил. Попросту говоря, встал как вкопанный. А мы, как полагается, продолжали движение. Петька проехался по лошадиной шее к самым ушам, там перевернулся вверх ногами и благополучно приземлился. Я обогнал Петьку и плюхнулся рядом с ним. Славик же улетел дальше всех, в крапиву. Голубчик ждать не стал, когда мы поднимемся. Он повернулся и потрусил комбалатории. Мы с Петькой хотели поймать его, но нам помешал неистовый рев Славика. «Обстреканный крапивой?» С лицом и руками Славик селился перелезть через изгородь. Мы помогли ему, отряхнули пыль и принялись утешать. Лишь через полчаса он успокоился. Тогда Петька заглянул в сумку и произнес в раздумье «Интересно, сумеет в мастерской собрать часы из всех этих колесиков и пружинок?» В мастерской нам посоветовали выбросить их в утиль. Однако Петька не выбросил. Он хочет устроить из них мотор для Славкиного самосвала.